Туман. 10 июня. Туман я любил с детства. Сразу за нашим деревенским домом начинались поля. Вечерами в августе, когда все темнеет и уплотняется, я смотрел, как белые клочья тумана сбиваются в тучи, похожие на рыхлые подушки, и ползут от кромки полей к нашему крыльцу. Поля, не помню, чтобы их засевали, обрамлял жиденький перелесок, за которым тянулись овраги. Когда мне удавалось сбежать из-под присмотра, я трусил к оврагам и, трепеща, наблюдал, как клочья тумана скапливаются на дне самого глубокого из них, ровно овального, похожего на отпечаток гигантского яйца. Мне все казалось, как оттуда, из оврага, Вот-вот сплетется фигура, материализуется нечто, и я, наконец, пойму, почему меня туда так тянет. Я представлял, что появится существо. Да, вероятно, существо, или сущность, или сгусток, не знаю, как назвать. В общем, появится нечто мне родственное, близкое. Ближе, во всяком случае, чем дед, бабка и моя с ними жизнь во время каникул. В июне я старался не спать. Если удавалось, я наблюдал полный цикл, как к сумеркам туман скапливался вокруг сарая и дома, затем густел, затем на короткое время бледнел при погружении в июньскую полуночь, а после шести утра преображался, распадаясь на росу и дымку. Иными словами, я стал специалистом по туману, как иные делаются специалистами по следам или снегу, или льду, Однажды я продержался без сна три ночи к ряду. К концу эксперимента я чувствовал себя легким, как воздушный шарик, и на четвертый день заснул на прополке грядки с картошкой. Бабка обнаружила меня в мятой ботве и, судя по всему, подумала, что я в обмороке, хилый городской ребенок, отравленный кислородом. Только этим можно объяснить, что меня не наказали. Зачем-то она отогрела мне ноги с горчицей и, закутав в свое самое ценное египетское верблюжье одеяло, отправила спать, велев не вставать до утра. Дед с бабкой умерли. А я окончил школу, отучился в университете, остался работать на кафедре, поступил в аспирантуру и чуть позже женился. Деревенский дом на отшибе продавать не стали. Через какое-то время в нем захотели жить родители. Была у них иллюзия счастливой старости на природе. Но уже в конце первого пробного лета неустроенный быт перестал их радовать, объем нужных вложений напугал, и они теперь уже раз и навсегда решили не дергаться и проводить сезон в городе. Воздух хуже, зато не надо бегать на двор и греть воду на печке. Жена моя Ирина деревенской жизни тоже не полюбила. Мы с ней вообще разные. Нет, о жене мне дурного сказать нечего. Но ну, разве что есть у Ирины привычка подолгу чесать лодыжки, когда она думает и сутулится как-то по-стариковски. Я ее несколько раз просил обратить внимание на осанку, но она только раздражается. И я это дело оставил. Чего взрослого человека жизни учить? Словом, я с радостью провожу лето в деревне один. Сплю, читаю, кашу двор, готовлюсь к осенним лекциям, смотрю кино, наконец... А в этом году так и вовсе здесь не просто так законный преподавательский отпуск просиживаю. Чтобы не засохли мозги, вновь взялся за докторскую и намерен к осени ее дописать. И так затянул непростительно. Все из-за спертых городских месяцев. Но теперь на воздухе я положил себе за норму работать не менее четырех часов в день, желательно до полудня. Ранний подъем, неспешный кофе и за письменный стол. Ритуал. Процедура, тишина, нехитрые правила, которые годами помогали мне размышлять и сохранять ясность мысли. Ирина не понимала меня в этом смысле. Любовь к философии казалась ей чем-то абстрактным и от жизни далеким. Я же всякий раз убеждался, что классические немецкие философы, область моего изучения, имеют гораздо больше отношения к нам, чем, скажем, Дурацкий театр, который почему-то так любит жена. Театр — мертвое искусство. А философия — вещь живая. Даже неясно, как с этим можно спорить, выдвигая наивные аргументы про развитие и эксперимент, эти общие, ничего не значащие слова, которые она заучила, как ребенок заучивает стишок для утренника в детском саду. Ну да бог с ним. Работа прочищает голову. Вероятно, от этого в последние дни вызрело у меня дело или, как сейчас принято говорить, проект не менее насущный, чем докторское. Похоже, я приближаюсь к тому, что чувствовал ребенком в пору, когда был интуитивно, естественно, открыт чуду. Теперь, когда жизнь страдает такой отчетливой определенностью, ощущение тайны и красоты, с которыми я связывал туман — Стали мне еще дороже. С некоторых пор я стал заигрывать с мыслью, что могу попытаться с ним, как бы это сказать, слиться, нащупать общий ритм, нашу схожесть. 17 июня. Наконец решился и сделал первый шаг. Под вечер оторвался от письменного стола, Ушел в поле. Бродил, бродил, и как-то так вышло, что стал танцевать. Сначала было самому чудно. Озирался, зажимался. Потом, однако, сознание уступило место движению. Я зачерпывал туман руками, нырял в него глубже и глубже, двигаясь все свободнее, а потом и вовсе забылся. Проснулся утром в поле. Поздно, уже жарко, рубашка отсырела, измялась. Вернулся в дом, забрался в койку. Лоб и щеки горят, руки и ноги подрагивают мелко-мелко, но напротив холодные. Проснулся лишь к вечеру. Хотел позаниматься, да как открыл книжку, так и захлопнул. Завтра. 18 июня. Закончил главу. Пишу, не могу остановиться. Поразительно. 22 июня. Пишу, все отныне обновится. Еще не вечер. 27 июня. Текст и вечерние встречи. Чувство наполненности удивительное. Продолжать. 29 июня Сейчас солнце стоит еще высоко, день жгуч, безмолвен и угрожающ, но через пару часов тени начнут темнеть и удлиняться, все вокруг смягчится, словно бы потеряет в гордости, но приобретет в принятии. Я встану из-за стола, сяду на крыльцо с кружкой чая и стану ждать. Как я угадываю момент, Ни по времени, ни по первой вечерней прохладе и ни по пению кузнечиков. Тело само угадывает, само командует и само ведет. Я встаю и иду. 11 июля. С тех пор, как мы с Павлом говорили, прошло 10 дней. В тот последний раз он звучал необычно радостно. Сказал, что работа спорится и что с ним происходят замечательные, принципиальные. Так и сказал «принципиальные», «изменения». В подробности вдаваться отказался. Сказал «приедешь, поговорим». Интонации такие я давно забыла, а ведь в начале знакомства он был именно таким. Часами заливался о том, что если не терять интерес к устройству мира, жизнь никогда не будет скучной. Ну и, конечно, без конца прокантов Гегелей, как другие про армейских старшин или школьных друзей рассказывают. В доме нет электричества — поэтому с идеей мобильной связи пришлось расстаться. Но два раза в неделю он звонит мне с почты. Конечно, и на почте телефон мог сломаться. Он там, кажется, один. В этой глуши все что угодно может случиться. Во всяком случае, я ничему не удивлюсь. Там и дачников-то по пальцам. Добираться слишком долго. А приличного подъезда за все эти годы так и не построили. Я-то это понимаю. А вот Павел нет. Не отдает себе отчета что только человек, имеющий светлые детские воспоминания, может найти романтику в глуши, истерзанной оврагами. По правде сказать, я не печалюсь, что мы проводим лето порознь. За осень и зиму мы успеваем так насидеться в квартире, что пожить отдельно не повредит. Но пару-тройку раз за сезон все таки заставляю себя туда добраться, сделать ему приятное. Сегодня четверг. Если завтра не позвонит... В субботу придется ехать. Лучше бы позвонил. 12 июля. Не позвонил. Весь вечер торчала у телефона. Не пошла в театр. Вообще никуда не пошла. Ищу расписание пригородных электричек и злюсь. Ну как так можно? Но неужели нельзя было найти способ дать знать о себе? Дойти до соседей, например. Ну да, километр. Ну и что? Не люблю деревню. Вот не люблю. И электрички, и вонючие автобусы не люблю. А вот он любит. Когда только поженились, казалось, что мы словно одно тело. Но в какой-то момент обнаружила нет. Два отдельных человека. Как это случилось? Когда? И главное, что делать с этим? 13 июля. Добралась до деревни. Вчера был дождь. Кругом лужище, слекотища. Туфли загублены. Голова после вонючего автобуса кружится. Спина ноет. Но кое-как добрела. Дом не заперт и пуст. На крыльце книга брошена. Одна из его толстых немецких монографий. О Канте. Оцерела. На крики не отозвался. Постель разобрана, но почему-то кажется, что в ней давно не спали. На столе письменном. Ворох блокнотов. Кипы страниц. Почерк. Как и иероглифы. Его никогда не смущало, что при отсутствии электричества придется писать от руки. Посуда чистая, хлеб в целлофане. На почте сказали, телефон исправен. Однако Павел не показывался. Надо бы поискать его дневник. Он из тех людей, что имеют привычку фиксировать каждый шаг и вздох. Павел такой, себе на уме. Человек-контейнер. Вот он. Последняя запись, только у врачей каракули хуже. Совпадает с датой звонка. Уйти в деревню и запить? На него не похоже. Участок порядком зарос. Хотя косить — его забава. Обошла двор, заглянула в сарай. Пройдусь. Может, гуляет, бродит. Надела на босу ногу галоши. Побрела полем. Смеркается. Не по себе. Надо возвращаться в деревню и идти в полицию. Или лучше в райцентр. Но сил нет. Завтра. Надо отдышаться, успокоиться, сообразить. Такое и раньше было. Уходил за хлебом, возвращался к ночи, говорил «мысль пришла, гулял». На море как-то после вечернего купания остался спать на пляже, как не уговаривала. А то вроде «ничего, болтает, ходим куда-то вместе, готовить принимается». Он, если захочет, хорошо готовит, и всегда что-то свое, не по книгам, А как из воздуха? Раз-раз пирог состряпает, раз-раз соус к макаронам. Поле кончилось, пошли раки Ноги вымокли, в галошах хлюпает. Все, назад. Найдется? Все ему скажу. Все-все-все. Вообще пора нам жизнь как-то заново начать. Как-то договориться о чем-то. Как-то встряхнуться, что ли, обоим? Может быть, даже снести халупу эту деревенскую, поставить сруб нормальный? Клюш на то пошло. Тогда, правда, и душ, и колодец нужен, и электричество. Или продать все, или еще что-то придумать. На склоне среди травы что-то белеет. Да, что-то там белеет. Ладно, пять верст бешеной собаки не крюк. Подхожу. Футболка на ней, линялая Юрмала 1999. Майка, которую давно пора отправить на тряпки. Купили в юрмуле во время первого совместного отдыха. Он тогда меня зачем-то Ируном называл. Ужасно противно, а ему нравилось. Ирун, иди сюда. На самом деле мне тоже нравилось. Но только если он, а от других невыносимо. Потом перестал. Ткань волглая. Когда беру ее в руки, из складок вылетает шмель и ошарашенно бьется мне в лоб. От неожиданности роняю футболку в траву. Она выглядит бездыханной. Я бегу. Мое дыхание, хриплое и прерывистое, бежит рядом со мной. Трава обнимает ноги, хлещет и ласкает. Плотный туман ровно стелится над полями, доходит до колен, словно я совершаю забег в молоке. Хочется стряхнуть его, как липкий талый снег. Зачем-то оборачиваюсь. Туман руки ко мне тянет. Добраться до деревни. Добраться. Там соображу. Я бегу. Над оврагами в вате блуждают редкие огоньки. Деревня на том краю поля с тихим вздохом погружается в недолгую летнюю ночь.